15 в следующую секунду мой аватар материализовался на огромной смотровой палубе космической станции или очень большого транспортного корабля. За полукруглым панорамным окном виднелись десятки планет Оазиса, зависших в черном пространстве. Зрелище захватывало дух. Принцип работы коммуникационных каналов отличался от чат-комнат, и содержание каналов обходилось значительно дороже. При входе в канал бесплатная проекция аватара переносилась в другую точку оазиса. Сам аватар фактически оставался на прежнем месте. Проекция могла взаимодействовать с окружающей средой на минимальном уровне, открывать двери или приседать на стул. И была для наблюдателей слегка прозрачной. Коммуникационные каналы использовались преимущественно в сфере бизнеса, например, когда требовалось устроить собрание партнеров в определенной точке оазиса, не тратя время и деньги на транспортировку туда аватаров всех участников. Мне пользоваться настоящим коммуникационным каналом еще не приходилось. Я обернулся и обнаружил, что стою на ресепшене перед большой стойкой в форме буквы «Си». Над ней хромовым блеском сиял логотип компании – Три колоссальные буквы, метров шестьдесят высотой. Я подошел к стойке, и мне навстречу поднялась невозможно прекрасная белокурая секретарша. «Добро пожаловать, господин Парсифаль!» произнесла она с легким поклоном. «Подождите минуточку, господин Соренто уже идет к вам!» Я удивился, откуда он мог знать, что я здесь? Я ведь не ответил на письмо и не предупредил, когда явлюсь! Пока у меня была минутка, я попробовал начать съемку видео, но ничего не вышло. В коммуникационном канале была отключена возможность записи. В IOI явно хотели сохранить предстоящий разговор в тайне. Жаль, обломался мой YouTube. Меньше чем через минуту автоматические двери на противоположной стороне смотровой палубы распахнулись, пропуская еще одного аватара. Он уверенной походкой направлялся ко мне, цокая каблуками сапог по начищенному до блеска полу. Нолан Сорренто. Я узнал его, потому что его аватар делался не по стандартному шаблону шестерок. Очевидно, такой высокопоставленный начальник мог себе это позволить. Лицо было таким же, как на реальных фотографиях Сорренто в сети. Светлые волосы, карие глаза, хищный крючковатый нос. Однако стандартной формы шестёрок он пренебрегать не стал. Его аватар красовался в тёмно-синем облегающем комбинезоне с золотыми эполетами и серебряным логотипом IOI на правой стороне груди, над личным номером 655321 «Наконец-то!» — воскликнул он, скалясь как шакал. «Знаменитый Парсифаль почтил нас своим присутствием!» Он протянул мне затянутую в перчатку руку. Нолан саренто Исполнительный директор. Рад познакомиться. «Будем считать, что это взаимно», — ответил я, стараясь, чтобы это прозвучало как можно холоднее. «Даже будучи полупрозрачной проекцией в коммуникационном канале, я вполне мог сымитировать пожатие руки, но лишь посмотрел на нее, как на дохлую крысу. Саренто подождал несколько секунд и убрал клешню. Но ничуть не скис, а напротив, заулыбался еще шире. «Прошу за мной!» Он провел меня через автоматические двери, за которыми обнаружилась огромная пусковая палуба с единственным кораблем, межпланетным челноком с логотипом IOI. Соренто поднялся на борт, но я замер у трапа. «Зачем вы втащили меня сюда? С коммуникационным каналом заморочились. Не проще было позвать в чат комнату и там озвучить свое предложение». «Разве непонятно?» «Этот канал – часть нашего предложения, Парсифаль. Мы хотим оставить у тебя впечатление, что ты на самом деле побывал в нашем головном офисе. Так сказать, воплоти». Я усмехнулся. «Ну да, воплоти. В самое гнездо шестерок. Держите карман шире». Как только я поднялся на борт, корабль втянул трап и стартовал. Сквозь панорамное окно я видел, что мы взлетаем с орбитальной космической станции, одной из многих вращающихся вокруг планеты IOI-1, огромного хромового шара. Планета напоминала мне смертельную летающую сферу из фильма «Фантазм». Пасхантеры называли IOI-1 домашним миром шестерок. Корпорация создала планету вскоре после начала охоты в качестве своего форпоста в оазисе. Челнок, управляемый, видимо, автопилотом, быстро достиг планеты и полетел над ее блестящей поверхностью. Все то время, пока мы делали полный круг, я таращился в окно. Насколько мне известно, ни один пасхантер еще не видел того, что увидел я. Всю планету IOI-1 осторожно. От полюса до полюса покрывали оружейные арсеналы, бункеры, склады и транспортные ангары, перемежаемые летными полями, на которых выстроились ряды боевых вертолетов, звездных крейсеров с сияющими боками и танков. Сорренто молчал, давая мне возможность переварить информацию. Прежде мне уже попадали на глаза скриншоты поверхности IOI-1, но только в очень низком качестве, потому что снимались высоко с орбиты, выше окружающей планету оборонительной системы. Крупные пасхантерские кланы, не скрываясь, планировали скинуть на домашнюю планету шестерок ядерную бомбу, но за несколько лет им так и не удалось преодолеть защиту и добраться до поверхности. Сделав круг, мы подлетели к головному офису IOI, состоящему из трех зеркальных башен. два небоскреба возвышались по обе стороны от цилиндрического. Сверху они представляли собой логотип i o -I. Челнок сбавил ход, завис над круглой башней и стал снижаться, направляясь к небольшой взлетно-посадочной площадке на крыше. «Ну как, неплохо тут обустроились?» — спросил сарента нарушив молчание. Корабль сел на площадку и выпустил трап. «Неплохо». Ответил я, гордясь тем, как спокойно прозвучал мой голос. На самом деле, разумеется, у меня от увиденного голова кругом шла. «Это копия вашей реальной штаб-квартиры в Коламбусе?» Соренто кивнул. «Да, в Коламбусе сидит наше руководство. Большая часть сотрудников работает здесь, в центральной башне, в двух шагах от серверов GSS. А это исключает вероятность любых лагов». «Ну и, конечно же, в Коламбусе не вырубается электричество, как это теперь часто бывает в большинстве крупных городов». «Спасибо, Кэп», — подумал я. Там же располагается головной офис Григориус Simulation Systems вместе с их основным серверным центром. Дублирующие серверы находились по всему миру, но все они были связаны с главным узлом в Коламбусе. Именно поэтому за десятилетия, прошедшие с запуска Оазиса, город превратился в Мекку высоких технологий. Подключение к симуляции было там самым быстрым и надёжным. Все пасхантеры мечтали однажды туда переехать. И я в том числе. Вслед за Соренто я выбрался из челнока и пошёл в лифт. «Ты за несколько дней стал настоящей знаменитостью», — заметил Соренто, когда мы спускались. «Должно быть это так волнительно. И даже, наверное, страшновато, а?» «Если задуматься о том, что тебе известна информация, за обладание которой миллион людей готовы убить». Я знал, что он скажет что-то подобное и заранее приготовил ответ. «Как насчет пропустить этап запугивания и перейти сразу к делу? Я очень занят». Он снисходительно улыбнулся мне как нахальному сопляку. «Несомненно. Прошу только не делай поспешных выводов по поводу нашего предложения». «Думаю, оно тебя удивит». И он добавил с внезапной сталью в голосе. «Я в этом даже уверен». Стараясь не выдавать свой страх, я закатил глаза. «Ну, как скажете». Развучал мелодичный сигнал, лифт остановился на 106 этаже и раскрыл двери. Следом за Соренто я прошел мимо еще одной секретарши по длинному ярко освещенному коридору. Внутреннее убранство башни напоминало декорации научно-фантастических фильмов, стиль хай-тек, минимализм и безукоризненная чистота. По пути встретились несколько шестерок. При виде сарента они все, как один, вытягивались в струнку и отдавали честь. Ей-богу, прямо как генералу. сарента их ответом не удостаивал. Мы вошли в огромное открытое помещение, занимавшее, по-видимому, большую часть этажа. В нем, в закутках, разделенных высокими перегородками, в новейших системах погружения сидели сотни людей. «Добро пожаловать в отдел Оологии!» С явной гордостью провозгласил Соренто. «А, так вот он рассадник шестерок», — сказал я. «Зачем так грубо? Эти люди могут стать твоей командой». «Что, и личное стойло дадут?» — спросил я, кивая на закутки. «Бери выше личный кабинет с первоклассным видом», — Соренто ухмыльнулся. «Хотя времени любоваться им у тебя все равно не будет». Я посмотрел на систему погружения Хабашоу. Нехило. Лучшая модель из всего, что есть на рынке. Хорошее у вас оборудование. Оценил, а? Наши системы модифицированы по последнему слову техники и объединены в сеть. Управление одним аватаром могут осуществлять несколько операторов. Так что в зависимости от задачи управления передается тому члену команды, который способен справиться с ней наилучшим образом. Это читерство, заметил я. Да брось ты, отмахнулся Соренто. Правила этого никак не запрещают. Одна из многих крупных ошибок, которые допустил старый болван. Прежде чем я успел ответить, он снова зашагал вперед, углубляясь в лабиринт перегородок. Все наши ологи поддерживают голосовую связь с командой поддержки, продолжил он. В нее входят специалисты по биографии Холидея, эксперты по видеоиграм и поп-культуре, криптологи. Все они работают вместе, чтобы помочь нашим аватарам преодолеть любые препятствия и разгадать все загадки. Скались он обернулся ко мне. Как видишь, мы все продумали, Парсифаль. Именно поэтому мы победим. Ну да. Это я уже понял. Вы, ребят, делаете большие успехи. Браво. А меня-то зачем к себе позвали? А, точно. Вы понятия не имеете, где искать медный ключ, поэтому решили обратиться ко мне за помощью. Саренто сузил глаза, но потом расхохотался. Ха -ха -ха -ха! А ты мне нравишься, парень. Ты умный, и нервы у тебя крепкие. Именно эти качества я уважаю в людях. Мы пошли дальше и через несколько минут прибыли в огромный кабинет Соренто. Из окна открывался роскошный вид на окружающий город. В небе сновали космические корабли и воздушные автомобили. Компьютерное солнце клонилось к закату. саренто устроился за своим столом и предложил мне присесть напротив. — Ну, поехали, — сказал я себе, опускаясь на стул. — Дыши носом, Уэйд. — Ну что ж, перейдем сразу к делу. Произнес Соренто. Корпорация хочет нанять тебя консультантом, чтобы ты помог нам в поисках пасхального яйца. В твоём распоряжении будут все наши обширные ресурсы. Деньги, оружие, магические артефакты, корабли. Всё, что попросишь. Как называется должность? Ведущий олог. «Будешь возглавлять все подразделения и подчиняться только мне. Пять тысяч высококвалифицированных и готовых к бою аватаров будут принимать приказы непосредственно от тебя». «Заманчиво», — сказал я, изо всех сил пытаясь сохранить равнодушный вид. «Разумеется, но это ещё не всё. За твои услуги мы готовы платить 2 миллиона долларов в год, плюс приветственный бонус в размере миллиона» который ты получишь сразу. Если же найдешь для нас яйцо, получишь еще 25 миллионов. Я сделал вид, что считаю на пальцах и воскликнул сделанным восторгом. Обалдеть! И что, можно работать из дома? Соренто явно не понял. Спрашиваю я всерьез или прикалываюсь? Боюсь, что нет. Придется переехать в Коламбус. Но мы предоставим тебе отличное жилье на территории комплекса. И, конечно же, личный кабинет. Самую передовую систему погружения и... Стоп, стоп, стоп, стоп! Перебил я. То есть мне придётся жить в этом вот небоскрёбе? С вами? И всеми остальными шест... В смысле, оологами? Только пока ты не найдёшь яйцо. От этой мысли меня ж передёрнуло. «А что там у вас за соцпакет? Медицинская страховка есть? Стоматология? Коррекция зрения? Ключи от душевой для руководящего звена? Какие там ещё предлагаются плюшки?» «Разумеется, у нас прекрасная медстраховка!» сарентон начал терять терпение. «Ну так что? Что скажешь?» «Мне бы подумать пару дней». «Боюсь, ответ нужен нам прямо сейчас. Через несколько дней всё это может стать неактуальным». Я откинулся на спинку стула и поднял глаза к потолку, делая вид, что обдумываю предложение. Соренто не сводил с меня пристального взгляда. Я уже раскрыл рот, чтобы выдать ему заранее приготовленный ответ, но тут саренто поднял ладонь, останавливая меня. «Послушай еще кое-что». «Я знаю, среди пасхантеров в ходу абсурдная идея о том, что наша корпорация — это зло, что наши сотрудники — ее безжалостные слуги, не имеющие ни чести, ни уважения к истинному духу охоты, что все мы тут продажные скоты. Есть такое?» «Есть!» — подтвердил я, борясь с искушением добавить, мягко говоря. «Так вот, это бред». Заявил он с добродушной улыбкой, наверняка сгенерированной какой-нибудь специальной дипломатической программой. Оологи ничем не отличаются от пасхантерских кланов, разве что финансирование получают. У нас с вами общие интересы и общая цель. Мне захотелось крикнуть ему в лицо. Да, и какая же уничтожение Оазиса? Извратить и осквернить единственное, что скрашивает нашу жизнь. Соренто неверно истолковал мое молчание и продолжил. «Вопреки распространенному мнению, Оазис не так уж и сильно изменится после того, как мы получим над ним контроль. Да, придется взимать ежемесячную абонентскую плату и увеличивать доходы от рекламы, но мы также планируем массу улучшений. Контент-фильтры, более жесткие требования к строениям. С нами Оазис станет лучше». «Нет», — подумал я, — «с вами он превратится в фашистский корпоративный лунопарк. И у тех немногих, кому будет по карману абонентская плата, не останется ни грамма свободы». Решив, что наслушался уже достаточно, я произнес. «Ладно, договорились, я в деле. Записывайте меня в свои ряды. Или как бишь там это у вас называется?» В глазах сарента явно промелькнуло удивление. Он явно не ожидал такого ответа. Широко улыбаясь, он хотел уже протянуть мне руку, но я дал понять, что еще не закончил. Только у меня есть три малюсеньких условия. Во-первых, бонус за пасхальное яйцо будет 50 миллионов, а не 25. Это возможно? Соренто не задумался ни на секунду. «Да, заметано. Называй остальные условия». «Я не хочу подчиняться вам, Нолан». Я хочу на ваше место. Хочу возглавлять всю эту шарашку. Быть начальником шестерок. Эль нумеро уно. Кстати, пусть подчиненные ко мне так и обращаются. Мой язык начал трепать всю эту пургу помимо моей воли. Я ничего не мог с этим поделать. Улыбка на лице Соренто погасла. Что еще? А еще я не хочу работать с вами. Вы стрёмный Если ваше руководство готово дать вам пинка под зад и усадить меня на ваше место, я согласен. Корпорация может забирать меня с потрохами». Наступила тишина. Лицо Соренто превратилось в каменную маску. Вероятно, отрицательные эмоции, вроде гнева, просто не пропускал мимический фильтр. «Можете уточнить у руководства, что они на это скажут?» – попросил я. «Или они следят за нашим разговором?» «Да, наверняка так и есть». Я помахал невидимым камерам. «Привет, народ! Жду вашего мнения!» Некоторое время Соренто молчал, испепеляя меня взглядом. «Разумеется, они следят», — сказал он наконец. «И только что сообщили мне, что готовы принять все твои условия». «Странное дело, он как будто ничуть не был расстроен». «Правда?» — обрадовался я. «Так когда мне начинать? И что еще более важно, когда вы свалите?» «Прямо сейчас. Корпорация подготовит контракт и отправит его твоему юристу, а потом мы, э, они, пригласят тебя в Коламбус, чтобы подписать все необходимые бумаги и закрыть сделку». Он поднялся на ноги. «На этом я...» «Вообще-то, перебил я, тоже вставая, еще немного подумав, я вынужден отказаться. «Пожалуй, я лучше найду яйцо самостоятельно, а вы со своими шестерками можете любить гусей и ждать ответного гудка». Соренто расхохотался так искренне, что я даже занервничал. «А ты молодец, парень! Ну, молодец! Мы ведь и вправду поверили!» Отсмеявшись, он продолжил уже серьезно. «Именно такого ответа я от тебя и ожидал. Так что слушай второе предложение». «Ещё одно? Надо же!» Я снова уселся и водрузил ноги на его письменный стол. «Ну, выкладывайте!» «Мы немедленно перечисляем 5 миллионов на твой счёт в Оазисе. И ты проводишь нас через первые врата. Только и всего. От тебя требуются лишь детальные пошаговые инструкции, как повторить то, что сделал ты. Дальше мы разберёмся сами». Ты будешь волен продолжать поиски самостоятельно, и никто не узнает о нашем маленьком соглашении. Полная конфиденциальность. Признаю, на секунду я даже задумался. 5 миллионов мне бы хватило на всю жизнь. И даже если я помогу шестеркам пройти первые врата, не факт, что они смогут сами разобраться с остальными. Я и в своем-то успехе не был уверен. «Поверь, сынок, это хорошие условия, лучше тебе согласиться, пока еще можешь». Отеческий тон Соренто взбесил меня до предела, и это укрепило мое решение. Я не мог продаться шестеркам. Если они придут к победе с моей помощью, я этого себе не прощу. Оставалось надеяться, что Эйдж, Артемида и остальные будут со мной солидарны. Я пас. Спасибо за внимание к моей персоне. Я спустил ноги со столешницы и встал. саренто печально посмотрел на меня и указал на стул. Не спеши, мы не закончили. У меня есть финальное предложение, Парсифаль. Я приберег его напоследок. Намеков не понимаете? Я не продаюсь. Отвалите, адьос. Счастливо оставаться. Сядь, Уэйт. Я застыл. Соренто назвал меня моим реальным именем. Ты все правильно понял. Рявкнул он. «Мы всё про тебя знаем, Уэйт Алекс Уоттс. Ты родился 12 августа 2024 года. Родители умерли. Ты живёшь с тёткой в трейлер-парке. Оклахома-сити, Портланд-авеню 700, блок номер 56. По данным наблюдателей, ты вошёл в этот трейлер 3 дня назад и с тех пор не выходил». Значит, нам известно твое точное местонахождение. У него за спиной открылось окно с живой трансляцией данных камер наблюдения. Я увидел знакомые штабеля сверху, как будто запись велась со спутника или какого-то летающего аппарата. Но с этого ракурса были видны только два основных входа в штабель. А путь через окошко, которым я уходил каждое утро и возвращался каждый вечер, оставался вне поля зрения. Шестерки не знали о логове. «Вредно проводить столько времени в четырех стенах», — заметил саренто снова взяв снисходительный тон. «Очень нехорошо для здоровья». Изображение увеличилось, включился режим тепловидения. Я увидел больше десяти людей в тёткином штабеле. Большинство сидели неподвижно, видимо, находились в оазисе. «Я потерял дар речи. Как они меня нашли? Ведь добыть информацию о владельце аккаунта якобы невозможно». «А домашний адрес? Его даже не требуется представлять при создании аватара. Нужно только имя и скан сетчатки. Так откуда же адрес?» «Они вышли на меня через школу!» «Понимаю. Твоим первым импульсом будет покинуть симуляцию и рвануть на утёк», — продолжил сарента «Но я не советую тебе допускать такую ошибку. Трейлер заминирован». Он достал из кармана что-то вроде пульта управления и продемонстрировал его мне. «Вот, я держу палец на детонаторе. Если ты сейчас уйдёшь из этого коммуникационного канала, то через несколько секунд погибнешь. Ты понимаешь меня, Уэйд?» Я медленно кивнул, панически соображая, что делать. Он блефует. «Наверняка блефует». «А даже если и нет, я-то нахожусь в логове в полумиле от трейлера. Что там видит сарента Светящиеся силуэты на тепловизоре? Откуда ему знать, что меня среди них нет? Даже если бомбы взорвутся, я в безопасности. Меня надежно прикрывают груды железа. Да и не станут они убивать столько непричастных людей ради того, чтобы отомстить мне». «Но как?» — только и смог выдавить я. «Как мы узнали, кто ты и где живешь?» Соренто оскалился. «Легко. Ты облажался, парень. Дал свое имя и адрес, когда зачислялся в виртуальную школу. Видимо, чтобы тебе слали табели успеваемости по почте». Он был прав. «Ник моего аватара, мое настоящее имя, домашний адрес – все это хранилось в моем личном деле, доступ к которому имел только директор школы. Глупая ошибка». Но я ведь зачислялся за год до начала охоты, до того, как стал пасхантером и научился скрывать свои данные. «Как вы узнали, что я учусь в Оазисе?» Я уже знал ответ, но хотел потянуть время. На пасхантерских форумах прошел слух, что ты и Эйч – школьники на Людусе. Мы связались с некоторыми руководящими лицами в школьной системе, предложили им некоторую сумму. Ты знаешь, какие сейчас зарплаты в школах, Уэйд? Это уму непостижимо. В общем, один сотрудник охотно согласился прошерстить базу в поисках аватара с ником Парсифаль. И вот, пожалуйста. Рядом с окном, в которое транслировались данные с камер, появилось другое. В нем было мое школьное личное дело. Полное имя, никого Тара, школьный псевдоним «Уэйт-3», дата рождения, номер социальной страховки, домашний адрес, школьные оценки и старая фотография, сделанная еще в прошлой школе до перевода в «Оазис». «Досье твоего друга Эйча у нас тоже есть. Правда, ему хватило ума при зачислении сообщить несуществующее имя и адрес. Но мы все равно найдем его. Просто это займет больше времени». Он сделал паузу, чтобы дать мне высказаться, но я молчал. В висках бешено стучало, и я все время напоминал себе, что надо дышать. «Что ж, осталось обсудить финальное предложение». саренто потер ладони друг от друга, как ребенок, разворачивающий рождественский подарок. «Ты прямо сейчас объяснишь нам, как пройти первые врата, или мы прямо сейчас тебя убьем?» «Блефуете!» Услышал я свой голос. Но я и сам в это не верил. Нет, Уэйд, не блефуем. Сам подумай. В мире сейчас такая ситуация, что никто не обратит внимания на взрыв в каком-то нищем крысятнике под Эклахомой. Все подумают, что взлетела на воздух подпольная лаборатория, в которой варили метамфетамин. Или террористская ячейка подорвалась на собственной бомбе. «В любом случае, это будет значить лишь то, что в мире стало на сотню-другую меньше двуногих тараканов, живущих на госпайке и зря расходующих драгоценный кислород. Никто по вам не заплачет, а власти и вовсе глазом не моргнут». В его словах была горькая правда, и я прекрасно знал это. Мне оставалось лишь тянуть время, лихорадочно придумывая выход. «Значит, убьете меня?» Из-за какой-то видеоигры? Только не строй из себя дурачка. Wait. На кону миллиарды долларов. Контроль над одной из самых прибыльных компаний в мире и над самим Оазисом. Так что не из-за какой-то видеоигры. Он подался вперёд. Но ты всё ещё можешь извлечь из этого свою выгоду. 5 миллионов мы тебе дадим. Тебе никогда не придётся работать. Будешь жить как король. Ну или умрёшь через несколько секунд. Тебе решать. Только задай себе вопрос. Если бы жива была твоя мама, какой судьбы она бы хотела для тебя? Последний вопрос страшно разозлил бы меня. Не будь я так сильно напуган. А что вам помешает убить меня, когда я выполню ваши требования? Вопреки твоим убеждениям, мы не звери. «Мы не стремимся никого убивать без крайней необходимости. К тому же...» Соренто пожал плечами. «Это ведь не последние врата. Нам еще может пригодиться твоя помощь. Лично я в этом сомневаюсь, но руководство считает иначе». Он понизил голос и заговорил так, будто раскрывает мне секрет. «Вот что будет дальше. Ты дашь мне пошаговые инструкции». Как отыскать медный ключ и пройти первые врата? И останешься в этом коммуникационном канале, пока мы не проверим твои слова. Выйдешь из сети без моего разрешения, и я взорву тебя к чертям, вместе со всем штабелем. Ясно? Говори. Я подумал над тем, чтобы выполнить его требования, честное слово, но не увидел ни одной причины, по которым им стоило оставить бы меня в живых. Гораздо логичнее было бы убить меня, получив желаемое, убрать конкурента. Они явно не собирались давать мне никаких миллионов и отпускать меня, чтобы я тут же побежал рассказывать журналистам, как мне угрожали. Особенно если и вправду существует вещественное доказательство в виде заложенной под штабель взрывчатки. Нет. Одно из двух. Либо сарента блефует либо собирается убить меня вне зависимости от того, помогу я ему или нет. Фух, собрав волю в кулак, я принял решение. сарента произнес я, пытаясь скрывать страх в голосе, — «передай своим боссам следующее. Вы никогда не найдете пасхальное яйцо Холидея, потому что он был умнее вас всех вместе взятых. Не важно, сколько у вас денег и кого вы собираетесь шантажировать, ничего у вас не выйдет». И нажал на кнопку выхода из сети. Соренто грустно смотрел на меня, пока мой аватар таял у него перед глазами. Кажется, он был ничуть не удивлен. «Глупый шаг, парень!» Услышал я, и мой визор отключился. Я замер в темноте логова, ожидая взрыва. Но прошла целая минута, а никакого взрыва не было. Я сдвинул визор на лоб и трясущимися руками стянул перчатки. Глаза начали привыкать к темноте. Еще не до конца веря, что все обошлось, я перевел дух. Фух. Значит, все-таки Соренто блефовал. Пытался манипулировать моим сознанием. И, надо сказать, весьма успешно. Я выхлебал бутылку воды и вспомнил, что надо вернуться в Оазис и предупредить Эйча и Артемиду. Они ведь будут следующими мишенями шестерок. Уже натягивая перчатки... Я услышал взрыв. Через долю секунды меня настигла ударная волна, и я инстинктивно рухнул на пол, закрывая голову руками. Издалека донесся скрежет металла, несколько штабелей обрушились, вырвавшись из железных опор и увлекая за собой соседние. Этот чудовищный ляск не смолкал, как мне показалось, целую вечность. Потом стало тихо. Выйдя из ступора, я открыл дверь фургона как в бреду пробрался через лабиринт искореженных машин и увидел огромный столб огня и дыма, поднимавшийся на дальнем краю нашего района. Я влился в поток людей, уже бегущих в том направлении вдоль северной границы трейлер-парка. От штабеля, в котором был теткин трейлер, остался обугленный остов, так же, как и от нескольких соседних. Просто груда искореженного, горящего металла. Я остался в стороне, Вокруг места взрыва уже собралась толпа зевак. Люди стояли настолько близко к полыхающим обломкам, насколько хватало смелости. Никто не полез искать выживших. И так было ясно, что не уцелел никто. Потом в одном из упавших штабелей рванул небольшой газовый баллон. И толпа кинулась в рассыпную. За этим взрывом последовали еще несколько. Зеваки отбежали подальше и продолжали глазеть на пожар с безопасного расстояния. Жители окрестных штабелей кое-как пытались бороться с пламенем, спасая свои жилища. В ход шли садовые шланги, ведра, пустые пластиковые стаканы из подлитровых молочных коктейлей и вообще все подряд емкости, в которых можно было носить воду. Вскоре пожар начал угасать. Я стоял молча и слушал, что говорят вокруг. Люди высказывали предположение, что взорвалась очередная лаборатория, в которой варили дурь. Или какой-то криворукий идиот пытался склепать бомбу. Соренто как в воду глядел. Эта мысль привела меня в чувство. О чем я думаю? Шестерки только что попытались убить меня. Наверняка прямо сейчас вокруг шныряют их агенты, проверяя, действительно ли я погиб. А я как последний идиот торчу тут у всех на виду. Я потихоньку ускользнул от толпы. И поспешил назад в логово, стараясь не срываться на бег. Всю дорогу я оглядывался через плечо, чтобы убедиться, нет ли за мной погони. Забравшись в фургон, я запер дверь, скорчился в дрожащий комок в углу и провел в таком положении довольно долго. Наконец, шок немного отпустил, и я начал осознавать произошедшее. Моя тетка Элис погибла, так же, как и ее приятель Рик. И все, кто находился в нашем штабеле и в соседних. Так же, как и бедная старушка миссис Гилмор. Если бы я был дома, я бы тоже погиб. У меня в висках стучало от адреналина. Я не знал, что делать дальше. Меня переполняла парализующая смесь страха и ярости. Задумавшись, не войти ли в оазис и не позвать ли полицию, я все же отмел эту мысль. Все равно мне там не поверят. Скажут, что я псих и журналисты вряд ли воспримут меня всерьез. Разве что если признаюсь, что я и есть Парсифаль. Да и тогда не факт. У меня не было никаких доказательств вины сарента и Шестерок. Все, что осталось от их бомбы, наверняка уже расплавилось и слилось с обломками рухнувших штабелей. Раскрывать свою личность для того, чтобы обвинить одну из самых могущественных корпораций мира в шантаже и убийстве, было бы не самым разумным решением. Мне бы все равно никто не поверил. Я и сам едва мог поверить в случившееся. Корпорация I.O.I. пыталась убить меня, чтобы не дать мне найти пасхальное яйцо в видеоигре. Это в голове не укладывалось. В логове я пока был в относительной безопасности, но оставаться в штабелях надолго не мог. Как только шестерки узнают, что я жив, они вернутся. Следовало рвать когти, но для этого были нужны деньги, а платежи за рекламу ожидались только через день-два. До этого времени стоило бы залечь на дно и не отсвечивать, но сперва я решил поговорить с Эйчем, предупредить его, что у шестерок он следующий в списке. К тому же мне было необходимо увидеть родное лицо. Конец 15 главы